Глава 14. Триумф колдуньи. Как только колдунья скрылась из виду, Аслан сказал «Нам надо перебираться отсюда. Это место понадобится для других целей. Сегодня вечером мы разобьем лагерь у Брода через Беруну». Конечно, все умирали от желания узнать, как ему удалось договориться с колдуньей, Но вид у льва был по-прежнему суровый, в ушах все еще звучал его грозный рык, и никто не отважился ни о чем его спрашивать. Солнце уже высушило траву, и они позавтракали прямо на лужайке под открытым небом. Затем все занялись делом, одни сворачивали шатер, другие собирали вещи. Вскоре после полудня они снялись с места и пошли к северо-востоку, шли не спеша, ведь идти было недалеко. По пути Аслан объяснил Питеру свой план военной кампании. «Как только колдунья покончит с делами в этих краях, вместе со своей сворой наверняка отступит к замку и приготовится к обороне. Возможно, тебе удастся перехватить ее на пути туда, но поручиться за это нельзя». Затем Аслан нарисовал в общих чертах два плана битвы. Один — если сражаться с колдуньей и ее сторонниками, придется в лесу. Другой, если надо будет брать ее замок штурмом. А также дал Питеру множество советов, как вести военные действия. Куда, например, поместить кентавров или выслать разведчиков. Наконец Питер сказал «Но ведь ты же будешь с нами». «Этого я тебе обещать не могу», — ответил Аслан и продолжил давать Питеру указания. Вторую половину пути Аслан не покидал Сьюзен и Люси, но почти ничего не говорил и казался очень печальным. Еще не наступил вечер, когда они вышли к широкому плесу, там, где долина расступилась в стороны, а река стала мелкой. Это были броды, беруны. Аслан отдал приказ остановиться на ближнем берегу, но Питер сказал, а не лучше ли разбить лагерь на том берегу, Вдруг колдунья нападет на нас ночью. Аслан, задумавшийся о чем-то, встрепенулся, тряхнул гривой и спросил «Что ты сказал?». Питер повторил свои слова «Нет», — ответил Аслан глухо и безучастно. «Нет, этой ночью она не станет на нас нападать». Потом, глубоко вздохнув, добавил «Все равно хорошо, что ты об этом подумал. Воину так и положено». Только сегодня это не имеет значения. И они принялись разбивать лагерь там, где он указал. Настроение Аслана передалось остальным. Питеру, к тому же, было не по себе от мысли, что ему придется на свой страх и риск сражаться с колдуньей. Он не ожидал, что Аслан покинет их, и известие об этом его потрясло. Ужин прошел в молчании. Все чувствовали, что этот вечер сильно отличается от вчерашнего вечера и даже от сегодняшнего утра. Словно хорошие времена, не успев начаться, уже подходят к концу. Чувство это, настолько владело Сьюзен, что, улегшись спать, она никак не могла уснуть и ворочалась сбоку на бок, считая белых слонов. Один белый слон, два белых слона, три белых слона. Но сон все не шел к ней. Тут она услышала, как Люси протяжно вздохнула и заворочалась рядом с ней в темноте. — Тоже не можешь уснуть? — спросила Сьюзен. — Да, я думала, ты спишь. Послушай, Сью, у меня такое ужасное чувство, словно над нами нависла беда. — Правда? Честно говоря, у меня тоже. — Это связано с Асланом, — сказала Люси. То ли с ним случится что-нибудь ужасное, то ли он сам сделает что-то ужасное. — Да, он был сам на себя не похож весь день, — согласилась Сьюзен. Люси, что это он говорил, будто его не будет с нами во время битвы? Как ты думаешь, он не хочет потихоньку уйти сегодня ночью и оставить нас одних? — А где он сейчас? — Здесь, в шатре? — По-моему, нет. — Давай выйдем и посмотрим, может быть, увидим его? — Давай, — согласилась Сьюзан, — все равно нам не уснуть. Девочки тихонько пробрались между спящими и выскользнули из шатра. Светила яркая луна, не было слышно ни звука, кроме журчания реки, бегущей по камням. Вдруг Сьюзен схватила Люси за руку и шепнула «Гляди». На самом краю поляны, там, где уже начинались деревья, они увидели льва. Он медленно уходил в лес. Девочки, не обменявшись ни словом, пошли следом за ним. Он поднялся по крутому склону холма и свернул вправо. Судя по всему, он шел тем самым путем, каким привел их сюда сегодня днем. Он шел все дальше и дальше, то скрываясь в густой тени, то показываясь в бледном свете луны. Ноги девочек скоро промокли от росы, но что сделалось с Асланом? Таким они его еще не видели. Голова его опустилась, Хвост обвис и шел он медленно-медленно, словно очень-очень устал. И в тот момент, когда они пересекали открытое место, где не было ни тени и невозможно было укрыться, лев вдруг остановился и посмотрел назад. Убегать было бесполезно, и девочки подошли к нему. Когда они приблизились, он сказал, — Ах, дети-дети, зачем вы идете за мной? Мы не могли уснуть. — промолвила Люси, и тут почувствовала, что не нужно больше ничего говорить, что Аслан и так знает их мысли. — Можно нам пойти с тобой вместе? Пожалуйста, куда бы ты ни шел? — попросила Сьюзен. Вместе. — Аслан задумался, потом сказал. — Да, вы можете пойти со мной. Я буду рад побыть с друзьями сегодня ночью, но пообещайте, что остановитесь там, где я скажу, и не станете мне мешать. «О, спасибо, спасибо! Мы сделаем все, как ты велишь!» — воскликнули девочки. И вот они снова пустились в путь. Лев посередине, девочки по бокам. Но как медленно он шел! Его большая царственная голова опустилась так низко, что нос чуть не касался травы. Вот он споткнулся и издал тихий стон. «Аслан!» — Милый Аслан! — прошептала Люся. — Что с тобой? Ну скажи нам! — Ты не болен, милый Аслан? — спросила Сьюзен. Нет. Просто мне грустно и одиноко. Положите руки на мою гриву, чтобы я чувствовал, что вы рядом. И вот сестры наконец сделали то, чего им так хотелось с первой минуты, как они увидели льва, но на что никогда не отважились бы без его разрешения погрузили озябшие руки в его великолепную гриву и принялись ее гладить. И так они шли всю оставшуюся дорогу. Вскоре девочки поняли, что поднимаются по склону холма, на котором стоял каменный стол. Их путь лежал по той стороне склона, где деревья доходили почти до самой вершины. Когда они поравнялись с последним деревом, Аслан остановился и сказал. «Дети!» Здесь вы должны остаться. И что бы ни случилось, постарайтесь, чтобы вас никто не заметил. Прощайте. Девочки горько расплакались, хотя сами не могли бы объяснить, почему. Прильнули ко льву и стали целовать его гриву, нос, лапы и большие печальные глаза. Наконец он повернулся и пошел от них прочь прямо на вершину холма. Люси и Сьюзен, спрятавшись в кустах, смотрели ему вслед, и вот что увидели. Вокруг каменного стола собралась большая толпа. Хоть луна и светила по-прежнему ярко, многие держали в руках факелы, изрыгавшие зловещее красное пламя и черный дым. Кого там только не было. Людоеды с огромными зубами. Громадные волки, существа с туловищем человека и головой быка, уродливые ведьмы, духи злых деревьев и ядовитых растений и другие страшилища, которых я не стану описывать, не то взрослые запретят вам читать эту книжку, джинны, кикиморы, домовые, лешие и прочая нечисть. Одним словом, все те, кто был на стороне колдуньи и кого волк собрал здесь, по ее приказу. А прямо у каменного стола стояла сама белая колдунья. Увидев приближающегося к ним льва, чудище взвыли от ужаса, и даже какой-то миг сама колдунья казалась объятой страхом, но тут же оправилась, разразилась неистовым яростным хохотом и вскричала ⁇ Голупец, голупец пришел, скорее свяжите его ⁇ Люси и Сьюзен, затаив дыхание, ждали, что Аслан с ревом кинется на врагов, но этого не произошло. С ухмылками и насмешками, однако не решаясь поначалу близко к нему подойти и сделать то, что им велено, к Аслану стали приближаться четыре ведьмы. «Бежите его! Кому сказано!» — повторила белая колдунья. «Ведьмы кинулись на Аслана!» и торжествующе завизжали, увидев, что тот и не думает сопротивляться. Тогда все остальные бросились на помощь. Обрушившись на него всем скопом, они свалили огромного льва на спину и принялись связывать. Они издавали победные крики, словно совершили невесть какой подвиг, однако он не шевельнулся, не испустил ни звука, даже когда его враги так затянули веревки — что они врезались ему в тело. Связав льва, они потащили его к каменному столу. — Стойте, — сказала колдунья, — сперва надо его остричь. Под взрывы злобного гогота из толпы вышел людоед с ножницами в руках и присел на корточки возле Аслана. Чик, чик, чик, щелкали ножницы, и на землю дождем сыпались золотые завитки. Когда людоед поднялся, девочки увидели из своего убежища совсем другого Аслана. Голова его казалась такой маленькой, без гривы. Враги тоже увидели, как изменился всемогущий лев, и один из них выкрикнул. — Гляньте, да это просто большая кошка! вот Его-то мы боялись! — поддакнул ему другой. Столпившись вокруг Аслана, они принялись насмехаться над ним — «Кис-кис-кис, сколько мышей поймал сегодня! Не хочешь ли молока, киска?» «Да как они могут?» — всхлипнула Люси. Слезы ручьями катились у нее по щекам. «Скоты! Мерзкие скоты!» Когда прошло первое потрясение, Аслан, лишенный гривы, стал казаться куда отважнее и красивее прежнего. «Наденьте на него намордник!» — приказала колдунья. Даже сейчас, когда на него натягивали намордник, одно движение его огромной пасти, и двое-трое из них остались бы без рук и лап, но лев по-прежнему не шевелился. Казалось, это привело врагов в еще большую ярость. Все, как один они, набросились на него. Даже те, кто боялся подойти к нему, уже связанному, теперь осмелели. Несколько минут Аслана совсем не было видно, так плотно обступил его весь этот сброд. Чудища! Пинали его, били, плевали на него, насмехались над ним. Наконец, это им надоело, и они поволокли связанного льва к каменному столу. Аслан был такой огромный, что когда они притащили его туда, им всем вместе еле-еле удалось взгромоздить его на стол. А затем они еще туже затянули веревки. «Трусы! Трусы!» — сквозь рыдание выкрикнула Сьюзан. «Они все еще боятся его, даже сейчас!» Но вот Аслана привязали к плоскому камню. Теперь он казался сплошной массой веревок. Все примолкли. Четыре ведьмы с факелами в руках стояли у четырех углов стола. Колдунья сбросила плащ, как и в прошлую ночь, только сейчас перед ней был Аслан, а не Эдмунд. Затем принялась точить нож когда на него упал свет от факелов, девочки увидели, что нож этот причудливой и зловещей формы, каменной, а не стальной. Наконец колдунья подошла ближе и встала у головы Аслана. Лицо ее исказилось от злобы, но лев по-прежнему глядел на небо, и в его глазах не было ни гнева, ни боязни, лишь печаль. Колдунья наклонилась, и перед тем, как нанести удар, проговорила торжествующе. «Ну, кто из нас выиграл? Глупец! Неужели ты думал, что своей смертью спасешь человеческое отродье, этого предателя-мальчишку? Я убью тебя вместо него, как мы договорились. Согласно тайной магии, жертва будет принесена. Но когда ты будешь мертв, что помешает мне убить и его?» Кто тогда вырвет его из моих рук? Четвертый трон в Карпаровали останется пустым. Ты навеки отдал мне Нарнию, потерял свою жизнь и не избавил от смерти предателя. А теперь, зная это, умри. Люси и Сьюзен не видели, как она вонзила нож. Им было слишком тяжело на это смотреть, и они зажмурились. Поэтому не видели и другого. Как в ответ на слова колдуньи Аслан улыбнулся, и в его глазах сверкнула радость.